что королева Джиневра никак не могла принести королю Артуру наследника, что весьма оного огорчало. И Мерлин вызвался помочь этому горю с помощью нездешних лекарей, и король Артур сказал ему Грамерси! И Мерлин взял королеву за руку, и они исчезли, и это было весьма удивительно.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 А королева Дженевра одета в мужские штаны синего цвета и вязаную из шерсти рубаху словно деревенская девка с распущенными волосами моя прекрасная госпожа сказал король немедля ступайте к себе и облачитесь в подобающие одежды ибо не должно королеве быть одетой таким образом да еще в Уинстона в день а я не назову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 «Тогда, — говорит король, — отправляйтесь отсюда прочь, к своему отцу, королю Ладенгрансу, ибо не хочу я вас больше видеть». «В таком случае, — отвечает Женевра, я отсужу вас и замок Камелот, и Корлеон, и Лондон-Дерри, и Аркнейские острова, и даже Фолклендские, хотя вы о них еще слыхом не слыхивали». «Немалыми покажутся вам такие алименты, остальное вам объяснить мой адвокат». Такие неслыханные речи привели короля в великий гнев, и он обратился к Мерлину. «Напрасно, — сказал я тебе тогда, Граммерси, — ты обманул меня. Королева не только не излечилась от бесплодия, но и впала в безумие. Позор тебе!»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 И король успокоился и простил супруге дерзкие речи и отпустил ее с миром, велев притом своим рыцарям искать по всем дорогам Сера адвоката Алиментского, дабы вызвать его на поединок. Мы же теперь обратимся к королеве Дженевры. Она собрала своих придворных дам,